из лохмаченных узлов. Семьями, как всегда, норовили заняться в самую последнюю очередь. «Да не дергайся так, ради Бога, Лазарь!» — устало попросил Челдонов. Лязгая зубами, в Эмке трясло немилосердно. Дороги в Энске были сквернее скверного всегда. «Во-первых, я уверен, что мы ненадолго. Во-вторых, поверь, Маруся сама прекрасно справится. И не сомневайтесь».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 неистово мечтающих о фронте, но вынужденных, вашу мать, черти чем тут в тылу заниматься. Они лихо разобрались на двойке и принялись заталкивать столичных теток, среди которых попадались прихорошенькие, по машинам. Маруся досталась круглолицому румяному офицерику, стянутому хрустящими ремнями, как праздничный букет. Пока рядовой размещал челдоновский скарб в персональном грузовике,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 «Где она теперь? Где ее дети? Смогут ли они выжить? Или хотя бы простить?» «Вы не заболели, Мария Никитична? Может, за доктором? Я мигом?» — участливо спросил офицерик. Маруся, голубовато-серая, в раз опустевшая, отрицательно покачала головой. «Вы идите, Коля. Все в порядке. Спасибо. Идите. У вас дел полно. А я уж сама тут, ладно?»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 Не по-московски холодно было, а ведь всего-то конец сентября. Маруся почувствовала, как заныли колени, как горячей боль стянула наломавшуюся в поклонах поясницу. Пора было подниматься, готовить что-то на ужин, искать в узлах и чемоданах крупу, которой удалось разжиться на одной станции. В жизни она не оставила мужа голодным, даже в гражданскую. Не оставит и сейчас».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 И Маруся, пока машина не свернула за угол, все оборачивалось, все искала глазами родные окна.